Роджер запер дверь каюты и велел Искину открыть полицейский справочник по разумным расам. Но в целом вроде не напортачил, нормально провел переговоры. Подзабыл только, что красота для Макахана означает не соответствие некоему общепринятому идеалу, а симметрию тела, в идеале радиальную, и когда вожак распушивается в шарик, то демонстрирует именно ее. Чем чаще он это делает, тем выше его статус. Несимпатичные особи знают свое место и не желают лишний раз о нем напоминать. — Киборг просто симметричнее меня, — вслух пробормотал Сакай. — К красоте это не имеет никакого отношения. Даже наоборот, мелкие отклонения от нормы делают людей привлекательнее. Возможно, оскорбленное тщеславие на том успокоилось бы, но... Макахани сказали «физическое совершенство», а это не только красота. Роджер подошел к зеркалу, задрал футболку и критически изучил открывшийся вид. До сего дня он был вполне доволен своей физической формой, да и Полина уверяла, что у него идеальная фигура, прям как у героев аниме. Но аниме-то разное бывает вседи о женском более мягким и романтичным под жанре аниме с его бесюненами идеально красивыми но довольно таки женоподобными мужскими персонажами аниме и манги, основное внимание уделяется чувствам, глазам и волосам а не кубикам любовь прощает нам многое словно зашептал в голове у роджера великий басю делясь с ним своим прежде неизвестным хокку но любовь уходит а сало нет роджер втянул живот кубики появились но очень робкие и готовые чуть что снова нырнуть в глубь у меня просто такое телосложение в прадеда для японца оно очень даже достойное возмущенно сказал сака и себе и Басё. — мышцы не должны постоянно торчать это ненормально Сладок самообман, как подогретое саке, — не унимался дух поэта. Чоко за чоко пьешь, пока не падешь лицом в рис. Чоко — чашечка для саке. Роджер сердито отдернул футболку. — Это же киборг, — напомнил он. Ты бы еще андроиду позавидовал или вообще шарскому манекену. У них иногда и по десять кубиков бывает, и даже по одиннадцать, каждый из кирпича. Басё скептически притих, подбирая иероглифы и подсчитывая слоги, но Роджер не стал его дожидаться, залез под одеяло и почти сразу же уснул. День выдался нелегкий, как подъем на Фудияму, и до ее вершины было еще далеко. Когда Роджер, зевая, только брел поутру в санузел, Винни был уже бодр и не свеж весь в поту, каплями стекавшим по обнаженному торсу до красных боксерских трусов. — Слышь, Кэп! — с радостным изумлением окликнул он. — А это кибер ничего годный Мы тут с ним поспаринговали чуток, ух и задали друг другу жару! Мышцы торчали из сержанта Черноу прям-таки вызывающе. Их пора было уже не выпячивать, а втягивать. Раньше Роджер не обращал на это внимания. Они свиньи находились в слишком разных категориях, чтобы их сравнивать. Но, как оказалось, человек очень даже может потягаться в мускулатуре с киборгом и даже обогнать его. Возможно, если бы Роджер тоже уделял больше внимания физическому самосовершенствованию, а не духовному... — Это тебе здорово! — с досадой возразил Сакай. — А ему, может, неприятно боксерской грушей работать. — Стыдно должно быть! Вспомни Дэна! Так — Только мышь в перчатках. И ты сам говорил, что ворон — просто машина! — обиженно проворчал Винни. — Кстати, он мне тоже офигенный хук справа зарядил! Сержант подвигал нижней челюстью из стороны в сторону, откровенно наслаждаясь раздающимся при этом хрустом. Если бы он в полную силу бил, ты бы уже не встал, — снисходительно ввернул Фрэнк, воспользовавшись случаем уязвить заклятого приятеля. Но вышло наоборот. Я что-то очень сомневаюсь. Роджер по свирепое верещание Петровича вперил в хакера тяжелый взгляд, что Винни самостоятельно установил Ворону боксерскую программу. — Я его просто тестировал ночь было проверить, все ли у него в порядке, — принялся заполошен оправдываться Фрэнк. Судя по красным глазам хакера, ему этой ночью так легко заснуть не удалось, и он попытался найти утешение в любимом занятии. Утешение нашлось. Сон нет. — Ну и как? Обнаружил? — Роджер скептически усмехнулся. — Признаки разума. «По технической части никаких вопросов, но в мозги я ему заглянуть не могу», — с сожалением развел руками Фрэнк. «Ты же Дэна настраивал. Что, совсем никаких отличий?» «Когда он не вмешивался в управление, да? Тут нейромедицинское оборудование нужно, а не компьютерное». «Ладно. И где этот ворон сейчас?» Дверь санузла открылась как по команде. На пороге, красиво развернув широкие плечи, стоял одетый с иголочки киборг, умудрившийся за день не посадить на белоснежную рубашку ни единого пятнышка. В зеркале за его спиной отражался кусочек серой помятой футболки Роджера, а над ней еще более помятая унылая физиономия. «Видишь?» — Я его даже первым в душ пустил, — с упреком указал Винни, уязвленный обвинением в кибернасилии, и зашел вторым. Роджер тупо уставился на закрывшуюся перед самому выносом дверь, вздохнул и пошел заваривать себе зеленый чай. кошеварило сегодня джил так что на завтрак действительно была... Каша на любой вкус — жидкая, густая, комковатая или пригоревшая, смотря из какой части кастрюли зачерпнуть. — Фе, овсянка! — смуршил нос Фрэнк. — Терпеть я не могу. — Зато она очень полезная, — нравоучительно сказал Роджер, ложкой вырезая из каши шарик и аккуратно выкладывая его в центр тарелки, дабы подчеркнуть высокий ранг яства. Винни, напротив, нагрёб себе полную миску овсянки даже с верхом и принялся с чавканьем её пожирать. «Прям как в армии», — сообщил он, блаженно жмурясь. «Даже такая же пересоленная. Кэпа, ты сказал воришкам, что дорога в казённый дом удлинилась на три дня?» Киберворы, которым сперва предложили размороженные арестантские пайки, опрометчиво потребовали более гуманного отношения. Роджер с каменным лицом забрал пайки и принес две тарелки с кашей. Воры присмотрелись и потребовали вернуть пайки, но было поздно. Их уже доедал ворон. Нет, зачем? Роджер сделал себе бутерброд из кружка колбасы и поджаренного тоста и вгрызся в него, параллельно по чуть-чуть отщипывая вилкой от каши, как завзятый гурман. Им все равно еще сидеть и сидеть за их подвиги, а срок предварительного заключения вычитается из тюремного. — Ну и правильно, — сержант положил себе добавки. — Ишь, привередливы какие, попались. — Итак, у кого какие идеи по делу о свихнувшихся гроболовах? — спросил Сакай, когда команда утолила первый голод. — За исключением призраков и вампиров, разумеется. — Скорее всего, по патрулю пальнули из психотронной пушки, — авторитетно заявил Винни, знаток всевозможных средств убиения, как себе подобных, так и совсем иных. — Типа СДВ-9 или Мухобой? — Роджер кивнул. — Он тоже сразу об этом подумал, просто хотелось поддразнить Фрэнка. — Но зачем? Корабль же не ограбили, даже не попытались проникнуть на борт. — Может, личные мотивы, — предположил сержант. например вожак Кого-то особенно больно клюнул или увял чью подружку. — А вторую бригаду тогда за что? — Возможно, кто-то объявил охоту на всех гроболовов вообще, — сказала Джилл. — Какой-нибудь маньяк или сектант-фанатик, который хочет посеять панику на Ханне? — Вожак, который доставал с орбиты вторую бригаду, никого рядом не видел, — боязливо напомнил Фрэнк упорно цеплявшийся за потустороннюю версию. — Да и она нормально проработал две смены. — Ну, логично, — кивнул Винни. — Если стрелок будет постоянно околачиваться на месте преступления, его засекут. — Значит, и на нас он вряд ли выскочит, — с сожалением заключил Роджер. — Но все равно будем держаться на стороже. У психотронной пушки малая дальнобойность. Для выстрела злоумышленнику придется подойти совсем близко. — Команда неспешно закончила завтрак перебралась в рубку, и Сигура отправился в свой первый гроболовский рейс. Работа гроболова, при всей ее почетности, оказалась довольно-таки скучна. Засекли радаром, отбившийся от общего роя объект, подлетели к нему, сделали аудиозапись, потом кто-то из экипажа в скафандре с ракетным ранцем вышел наружу, поймал саркофаг — И либо затащил в шлюз, либо, если до ограды не очень далеко, прямиком отбуксировал беглеца за нее, где синхронизировал с остальными по скорости и расположению. Плотным диск казался только издали. На самом деле округлые серебристые гробы, похожие на гигантские яйца, плавали в нескольких метрах друг от друга, и люди быстро приноровились лавировать между ними. Снизу с Ханны непрерывным потоком, похожим на звездопад наоборот, поднимались все новые и новые саркофаги, автоматически встраивались в общий рой и навсегда отключали двигатели. За день удалось вернуть на место двадцать один саркофаг и засечь девятнадцать пролетающих мимо кораблей, четырнадцать транзитов на гасилку и пять туристических яхт. Все они без задержки миновали околопланетное пространство, не интересуясь деятельностью гроболовов и не пытаясь к ним приблизиться. В работе не участвовал только Фрэнк, почти сразу же заснувший прямо в навигаторском кресле. К этому времени он так задолбал всех своим нытьем, что команда ходила на цыпочках, лишь бы не разбудить это лихо, а когда ближе к вечеру оно все-таки проснулось, Роджер отправил его кормить и выгуливать киборгов. Благодаря этому день прошел спокойно и быстро, без всяких ЧП, призраков и вампиров. Разобравшись с последним на сегодня саркофагом, экипаж припарковал корвет на краю некрорбиса, чтобы завтра продолжить с того же места, и, поужинав, принялся наслаждаться заслуженным отдыхом. Роджер достал заветный альбом, тушь и кисть и подтащил к столу антикварное земное кресло, но даже в нем вдохновение что-то не приходило. Зато пришел Фрэнк, которого подозрительно долго не было видно и слышно, а с ним Ворон. — Эй, смотрите, какую прикольную программку я в своих запасах нарыл! — заорал навигатор с порога кают-компании, нетерпеливым взмахом руки высылая киборга вперед. — Давай, Ворон, покажи класс! Ключевое слово — ветер! Киборг уставился на стол, распознавая лежащие на нем предметы, затем внезапно выхватил Роджера кисточку, обмакнул в туши быстро-быстро, но безупречно аккуратно начертал на странице три столбика иероглифов, а сбоку, несколькими короткими четкими штрихами, набросал стебель бамбука. — Что скажете, Кэп? — сиял навигатор. Кэп неопределенно что-то промычал. В японском языке было пятьдесят тысяч иероглифов, а Роджер знал около двух. Ворон, точнее его программа, — все. — Переведи, — скомандовал Фрэнк уже корабельному искину, и из динамиков раздалось. Колышется на ветру хилый побег, завидуя дубу. — И что тут особенного? — кисло сказал Роджер. — Уж кто бы вякал про хилые побеги. По сравнению с Фрэнком даже Джилл выглядела бодибилдершей. — Обычный драйвер для каллиграфии. Хочешь киборг буквами, любую чушь напишет, хочешь иероглифами. — В том-то и дело что это не драйвер, а генератор, — триумфально возразил Фрэнк. — Говоришь ворону одно-два слова, а он сам составляет с ним хоку. — Ой, дайте я попробую, — оживилась джил Ворон? Ключевые слова — лунный свет. Киборг перелеснул страницу и легкими взмахами кисти написал-нарисовал следующий стих, на этот раз украсив его веточкой сакуры. — Сам теперь читай, — велел Фрэнк Ворону. Эй — Эй-эй, на интерлингве! — В лунном свете несложно, — послушно переключился Киборг, — принять собаку за волка. Но скоро рассвет. «Какая прелесть!» — умилилась джил «По-японски мне даже больше понравилось. Так мелодично!» «А про плазменную винтовку слабой стишок сочинить?» — заинтересовался и Винни. Киборгу оказался не слабо, и Роджер не в силах больше терпеть это безобразие, выхватил у Ворона альбом. «Да вы хоть знаете, сколько стоит такая бумага! Пусть на туалетной пишут, и сразу в циклобокс. Большего эта халтура не заслуживает!» — А, по-моему, не хуже, чем у вас получилось, — чистосердечно сказала Джилл, но, увидев вытянувшееся лицо капитана, начала смущенно оправдываться. — То есть не сильно хуже. Обычно Роджер старался относиться к насмешкам над своим хобби с буддистским терпением, но денек выдался трудный, и нервы не выдержали. — Да что вы вообще понимаете, в традиционной японской поэзии гайдзины несчастные не японцы и иностранцы вообще это слово носит пренебрежительный оттенок. — А ты пиши так, чтобы мы понимали, — без обиняков посоветовал Винни. — А то дохлый гейш-шмейш какие-то. Покажи, что он там про винтовку сочинил. Но Роджер прижал оскверненный альбом к груди холодно возразил. — Не сочинил, а сгенерировал. С тем же успехом можете вводить слова прямо в программу без участия киборга. — Не скажите, — задумчиво протянул Фрэнк. — Я пробовал. Получается намного хуже. В таком случае продолжайте развлекаться без меня. Роджер не без труда выкарабкался из продавленного кресла, цеплявшегося за седока всеми складками, и ушел из кают компании под удивленный басок Винни. — Эй, ты чего, обиделся? Да ладно, это просто игра. Капитан не обиделся. Он был всего лишь оскорблен в лучших чувствах и боялся кого-нибудь убить. Да разве это Хокку с досадой пробормотал он уже в своей каюте? Так, более-менее связанный набор слов. Хаид, Тануки, Кумкват, — пристыдил его внезапно проснувшийся Басё, — за то, что посмел уродить не в его саду. Тануки — енотовидная собака-обородень из японского фольклора. Скорее положительный персонаж, но шкодлив, прожорлив и глуповат».